Жездит Маям. Маяк Корсаковская коллекция доктора П.И. Супреченка. Метеорологическая станция климата Александровского округа. Новая Михайловка, Потёмкин, экс-полачцерский, Красный Яр, Бутаково. Прогулки по Александровску и его окрестностям с почтовым чиновником, автором Сахалином, оставили во мне приятные воспоминания.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 Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится. Море раскидывается перед глазами, приходят малопомалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с сильной колонией. И тут только сознаёшь, как скучно и трудно живётся внизу. Каждый житель и поселенцы изо дня в день несут наказание, о свободе от утра до вечера говорят только о том, кого драли, кто бежал, кого поймали и будут драть.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 Здесь не только с камни из стены задворков, но даже любовные письма отвратительны. Замечательно, что человек пишет и врезает на скамье разные мерзости, хотя в то же время чувствует себя потерянным, брошенным, глубоко несчастным. Еной уже старик и толкует, что ему свет постыл и умирать пора. У него жестокий ревматизм и плохо видят глаза, но с каким аппетитом, произносит он без передышки и извощит чубрань, растянутую в длинную вязь из всяких отборных ругательных слов и вычерную, как заклинание от лихорадки. Если же он грамотен, то в уединённом месте ему бывает трудно подавить в себе задор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 то кружится голова и становится жутко. Неясно виден татарский берег и даже вход в бухту Де Кастре. Смотритель маяка говорит, что ему бывает видно, как входят и выходят из Де Кастре сюда. Широкое, сверкающее от солнца море, глухо шумит внизу, далекий берег соблазнительно манит к себе и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина.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 Всех хозяев 58. По составу своих хозяев, из которых 26 имеют христианское звание и только 9 каторудные, по количеству женщин, сена коса, скота и прочего, корсаковка мало отличается от зажиточной Александровской слободки. Восемь хозяев имеют по два дома, и на каждые 9 домов приходится одна баня. В ожерелье имеют 45 хозяев, коров 49. Многие из них имеют по две лошади и по 3-4 коровы. По количеству старожилов Корсаковка занимает на северном Сахалине едва ли не первое место. 43 хозяина сидят на своих участках с самого основания селения. Переписывая жителей, я встретил 8 человек, которые прибыли на Сахалин до 1770 года, а один из них прибыл даже в 1766 году. А высокий процент старожилов в колонии это добрый знак. Внешностью свой Корсаковка до обмана похожа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 В полисадниках и в огородах цветы, в окнах герань, много детей и все на улице играют в солдаты или в лошадки и возятся с сытыми собаками, которым хочется спать. А когда пастух старый бродяга пригнал стадо больше чем в полутора стоголов и воздух наполнился летними звуками,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 Они сомнительные успехи в хлебопашестве. В то время как в слободке четверть хозяев обходится без пахоты земли, а другая четверть имеет её очень мало, здесь в Корсаковке все хозяева пашут землю и сеют зерновые хлеба. Там половина хозяев обходится без скота, и всё-таки сыта. Здесь же почти все хозяева находят нужным держать скот. По многим причинам нельзя относиться к сахалинскому земледелию иначе как скептически, но что оно в Корсаковке поставлено серьёзно и даёт сравнительно хорошие результаты, признать необходимо. Нельзя же ведь допустить, чтобы корсаковцы бросали ежегодно в землю 2000 пудов зерна только из упрямства или из желания угодить начальству. У меня нет точных цифр относительно урожаев, а показания самих корсаковцев верить нельзя, но по некоторым близдым, как, например,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 Обиснити трудно. Там, где расположилась Корсаковка, долина реки Дуйки наиболее широка, и корсаковцу уже с самого начала, когда садились на участки, имели в своём распоряжении громадную площадь земли. Они могли не только брать, но и выбирать. В настоящее время 20 хозяйств имеют под пашней от 3 до 6 и редко кто меньше 2 десятин.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 Подвижное население ещё не созрело для статистики. При том скудном цифровом материале, какой она до сих пор успела дать, воле неволе приходится строить свои выводы лишь на одних намёках и догадках при всяком подходящем случае. Если не бояться упрёков в обеспечности вывода и данными, относящимися к Арсаковке, Воспользоваться для всей колонии, то, пожалуй, можно сказать, что при уничтожных сахалинских урожаях, чтобы не работать в убыток и быть с сытом, каждый хозяин должен иметь более 2 десятин пахотной земли, не считая сенакосов и земли под овощами и картофелем. Установить более точную норму в настоящее время невозможно, но по всей вероятности она равняется 4 десятина.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 Плюс 0,1, то есть почти 0 градусов. А в Череповецком уезде плюс 2,7 градуса. Зима в Александровском округе суровее, чем в Архангельске. Весна и лето, как в Финляндии, и осень, как в Петербурге. Среднегодовая температура, как в Соловецких островах, где она тоже равна нулю. В долине Дуйки наблюдается вечная мерзлота.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 За все 9 зим ни разу не было оттепеля. В 181 день в году бывает мороз, и в 151 дует холодный ветер. Все это имеет важное практическое значение. В Череповецком уезде, где лето теплее и продолжительнее по грязновым, Не могут хорошо вызревать гречаг, огурцы и пшеница А в Александровском округе. По свидетельству сдешних инспекторов сельского хозяйства, ни в один год не была наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и пшеницы. Наибольшего внимания со стороны агронома и гигиениста заслуживает сдешняя чрезмерная влажность.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 Походило на то, как будто с неба на землю опустился белый занавес. Метеорологическая станция с обширными инструментами, проверенными и приобретёнными в Главной физической обсерватории в Петербурге. В библиотеке при ней нет, кроме вышеупомянутого писаря Головацкого и его жены. На станции я ещё записал шесть работников и одну работницу. Что они тут делают, не знаю. В Корсаковке есть школа и часовня. Был и больничный околодок, где вместе помещались 14 сифилитиков и 3 сумасшедших. Один из последних заразился сифилисом. Говорят также, что сифилитики приgotвляли для хирургического отделения морской канат и корпиум. Но я не успел побывать в этом средневековом учреждении, так как в сентябре оно было закрыто молодым военным врачом, исправлявшим временно должность уремного врача. Если бы здесь сумасшедших сожигали на кострах по распоряжению тюремных врачей, то и это не было бы удивительно, так как местные больничные порядки отстали от цивилизации по крайней мере лет на 200. Водой избил уже в сумерках я застал человека лет 40, одетого в пиджак и в брюки на выпуск, бритьё под бородой, грязная накрахмаленная сорочка, подобие галстука, по всем видимостим, привилегирован.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 Не знаю, за что его прислали нас икалин, да и не спрашивал я об этом. Когда человек, которого ещё так недавно звали отцом Иоаном и батюшкой, и которому целовали руку, стоит перед двумя на вытижку в жалком поношенном пиджаке, то думаешь не о преступлении. В другой избе я наблюдал такую сцену: молодой каторжный привнец с необыкновенно грустным лицом, одетый в щигальскую блузу, сидит у стола, подперев голову обеими руками. Хозяйка кадржно упирается в стол, самовар, чашки. На мой вопрос женат ли он, молодой человек отвечает, что за ним на Сахалин прибыла добровольно его жена с дочерью, но что вот уже 2 месяца, как она уехала с ребёнком в Николаевск и не возвращается, хотя он послал ей уже несколько телеграмм. И не вернётся, говорит хозяйка с каким-то злорадством. Что ей тут делать? Сахалины твоего не видала, что ли? Легко ли дело?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 Шайво Катерга заключается в том, что в тюрьме ему поручено делать колышки для прикрепления привезков к хлебным порциям. Работа, кажется, не трудная, но он нанимает вместо себя другого, а сам даёт уроки, то есть ничего не делает. Одет он в пиджачный костюм из парусинки и наружность имеет благообразную. Парень недалёкий, но говорун и философ.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 Дальше вверх под дуйки следует селение Новомихайловское, основанное в 1872 году и названное так потому, что Митсуля звали Михаилом. У многих авторов оно называется верхним урочищем, а у здешних поселенцев – пашней. Жители в селении 520 на 287 садов мужчин и 233 женщины. Хозяев 133, и из них двое имеют совладельцев. Пахотные участки, указанные в подворной описи у всех хозяев, крупный скот имеется у 84, но тем не менее всё-таки избы за немногими исключениями поражают своей бедностью. И жители в один голос заявляют, что на Сахалине не проживёшь никаким родом. Рассказывают, что в прежние годы, когда бедность в Новомихайловке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 Есть пекарня, где бегут хлеб для каторжных, занятых дорожными работами в районе Новомихайловки. Пекут должно быть без всякого контроля со стороны начальства, так как хлеб здесь отвратительный. Каждому проезжающему через Новомихайловку не миновать познакомиться с живущим здесь крестьянином из сильных Потёмкиных. Когда на Сахалин приезжает какое-нибудь важное лицо, то Потёмкин подносит ему хлеб соль. Когда хотят доказать, что сельскохозяйственная колония удалась, то указывают обыкновенно на Потёмкина. В подворной описи у него показано 20 лошадей и 9 голов рогатого скота, но говорят, что лошадей у него вдвое больше. Он имеет лавочку, и есть у него ещё лавочка вдвое, где торгует его сын. Впечатление производит он делового, умного и зажиточного разскольника. В комнатах у него чисто, стены оклеены обоями и есть картина.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 Правду ли говорят, что он угощал одну важную особу арбузами и дынями из собственных огородов? Одним мальмул глазом я ответил: "Э, дачно, да, здесь случаются, поспевают. Потёмкин прибыл на Сахалин уже богатым". Доктор Августенович, видевший его через 3 года после его прибытия на Сахалин, пишет, что лучше всех дом сильного Потёмкина. Если за 3-летний период Катожды Потёмкин успел Построить себе хороший дом, завести лошадей и выдать дочь за сахалинского чиновника, то, я думаю, сельское хозяйство тут ни при чем. Примечания автора. В Новом Михайловке проживает еще одна сахалинская знаменитость, поселенец Терске, бывший палач. Он кашляет, держится за круть бледными костлявыми руками и жалуется, что у него живот надорман. Стал он чахнуть с того дня, как по приказанию начальцев за какую-то провинность был наказан теперешним Александровским палачом Камилевым. Камилев так постарался, что чуть души не вышел, но скоро провинился в чем-то Камилев и наступил праздник для Теркского. Этот дал себе волю и в отместку отодрал коллегу так жестоко, что у того, по рассказам, до сих пор гноится тело.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 на которой пни уже выкорчеваны, и езда легка и приятна, как по хорошей просёлочной дороге. Крупные строевые экземпляры деревьев по пути почти везде уже срублены, но тайга всё ещё внушительна и красиво. Березы, осины, топли, ивы, ясени, бузина, черемаха, таболга, боярышник, а между ними трава в рост человека и выше. Гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более оршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроницаемую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям. По обе стороны, где кончается узкая долина и начинаются горы, зелёную стеной стоят хвойные леса из пихт, елей и лиственниц. Выше их опять лиственный лес, а вершины гор лысые или покрыты кустарником. Таких громадных лопухов, как здесь, я не встречал нигде в России, и они-то главным образом придают здесь нечаще лесным полянам и лугам оригинальную физиономию. Я уже писал, что ночью, особенно при лунном свете, они представляются фантастическими.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 Ангелофилум урсинум. Медвежий корень, с латыни. Большинству авторов здесь не пейзаж не нравится. Это от того, что они приезжали на Сахалин, находясь ещё под свежим впечатлением цейлонской и японской или амурской природы. И от того, что они начинали с Александровска и до, где природа в самом деле жалка. Виновато в этом издешье погода. Как бы ни был красив и оригинален сахалинский пейзаж, но если он по неделям прячется в тумане или в дожде, то трудно оценить его по достоинству, замечание автора. Красный Яр существует только второй год. В нём одна широкая улица, но дороги ещё нет. И от избы к избе ходят по окочкам, по кучам глины и стружкам, и прыгают через брёвны, по ней и канавы, в которых застоялась коричневая вода.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 Он состоит уже на старшем надзирательском окладе, и вся служба его заключается только в докладах приезжающим, что всё на этом свете обстоит благополучно. Но и ему не нравится Красный Яр, и хочется вон из Сахалина. Он меня спросил, пустят ли его сожительницу с ним вместе, когда он выйдет в запас и пойдёт на материк. Этот вопрос его очень беспокоит.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 покончим с долиной Дуйки, перехожу к необыкновенной речке Аркай, на которой стоят три поселения. Избрана долина Аркая для поселений не потому, что она была лучше других исследована или удовлетворяла потребностям колонии, а просто случайно, только потому, что она находится к Александровску ближе других долин.